Вы не верите? А ведь я десять раз провел вас над бездной, в которую вы один не зверглись бы. Ведь из генерального прокурора вы сделали с интендантом, из интенданта первым министром, из первого министра дворцовым мэром. Нет, нет, прибавил Арамис со своей неизменной улыбкой. Нет.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 Она у вас есть? Да. С каких же пор? Со вчерашнего дня. О, господин дарбле берегитесь. Вы слишком самонадеянный. Как же не быть самонадеянным, имея в руках власть?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 «Прощайте», — произнес он, наконец, — «спите спокойно и отошлите письмо лавальер. Завтра увидимся, не правда ли?» «Да, завтра», — отвечал Фукет, тряхнув головой, точно человек, приходящий в себя. «Но где же мы увидимся? На прогулке у короля, если вам угодно».